Глава 13. Редко, когда раньше, мне приходилось так торопить утро. Как обычно, я заступил на вахту в середине ночи, и утро всегда совпадало с ее окончанием. Несший на штурвале вахту стерк, конечно же, видел мое возбужденное состояние, но молчал. Наконец, небо на востоке начало светлеть, затем и вовсе прозовело. «Что-то нашего кока до сих пор не видно», — заметил стерк. — И верно. Тот давно уже должен был показаться. Выйти на палубу, позевать и направиться на камбуз. Вскоре после этого из трубы камбуза должно потянуть дымком, а затем и запахом готовящегося завтрака. С этого всегда наше утро и начиналось. Заспался он, что ли? Отправь кого-нибудь его толкнуть. Стерк послал одного из дежуривших на палубе матросов, которые, кстати, были проверены мною под тем или иным предлогом еще в самом начале вахты. Ни у кого из них никаких следов от кофе не оказалось. Что означало два варианта. Либо отметины уже сошли на нет, либо круг подозреваемых сузился. «Здесь трабор застыл! Он трап перегородил так, что из кубрика не выбраться!» Мы со стерком как по команде посмотрели на пустое воронье гнездо, после чего озадаченно переглянулись. «Как же так? Почему не смогли увидеть, что трабор оттуда уже спустился? Как мы вахту несем?» «А матросы, которые все это время находились на палубе, у них-то вообще все должно было быть перед глазами?» Переглянулись и отвели глаза в стороны. вопросов там много, но нам при всем желании не удастся ответить хотя бы на один из них». «А ведь это проблема?» «Еще бы нет. Ну а если оврал? «Стерк, прикажите открыть световой люк и спустите вниз штормтрап», велел я, подумав при этом, «мог бы и сам давно догадаться». Эту проблему необходимо решать, поскольку открытие светового люка не выхода полумера. Случись шторм, и вода через него начнет заливать внутрь корабля, что совсем ни к чему. Поэтому я направился к трабору, чтобы от души его пнуть. В тот момент мне не было нужды вспоминать о Гаспаре, настолько я был разъярен. — Ну что же ты всегда проблемы нам создаешь, а? — обратился я к механизму. — Почти ласково, поскольку те слова, которые заготовил по дороге, озвучивать было нельзя. За мной увязалась Рэйчел. «У нас же и без тебя их хватает. А ну-ка убирайся отсюда. А еще лучше сделать так, чтобы тебя больше никто не видел». Последние слова я произносил, примериваясь к удару ногой и заранее морщась от боли. Бить не пришлось. То ли трабор меня понял и проникся, то ли так совпало, но он вдруг ожил. Потоптавшись на месте, Гаспар отправился к выходу, заставив нас с Рэйчел попятиться назад. Оказавшись на палубе, механизм прямиком направился на нос корабля. Дойдя до крайней его точки, он взобрался на бушприт, дошел до самого конца, после чего плюхнулся в море. «Лео, ну зачем ты его утопил?» со слезами на глазах спросила Рэйчел. «С чего ты взяла?» удивился я. «А с того, что ты сам ему сказал, чтобы больше никто тебя не видел. Забыл уже, что ли?» «Ну, сказал в сердцах, с кем не бывает». Кто же мог знать, что эта железяка воспримет мои слова настолько буквально? Но не это ли наилучший выход из положения? Другого найду, еще лучше, пообещал я. А пока нужно сделать вот что. Нам необходимо осмотреть команду. Закончить объяснение у меня не получилось. Сначала этому помешал крик Алавира. «Райан, ты почему еще здесь? А ну-ка быстро наверх! Видишь же, твой насест уже свободен!» Затем мне на глаза попался головешка. Так вот, левое ухо у него выглядело опухшим и красным, и мне стало совсем не Рейчел, Рэйчел. Вернее, в них теперь уже не было смысла. Вот этого от Теодора я ожидал меньше, чем от всех других. Он даже не входил в мой круг подозреваемых. И все же, чтобы избежать сомнений, окликнул его. «Теодор, подойди!» Когда он приблизился, то старательно начал держаться ко мне правым боком. И тогда, ухватив его за воротник, я бесцеремонно повернул головешку к себе левым. После осмотра уха никаких сомнений не оставалось. Негодяй, который подсматривал и подслушивал, что делает капитан со своей женой, оставшись наедине, именно он. «Что у тебя с ухом?» «Да так...» — пряча глаза, замялся он. «Случайно об косяк ударился?» Косвенным доказательством его гнусного поведения могло послужить еще и то, что голос у него тонкий, и потому Рэйчел Смэри Мэри вполне могли спутать его болезненный вскрик с кресиным писком. «Как же так?» – расстроенно думал я, измеряя капитанский мостик шагами из угла в угол. «Головешка, которому я мог доверять почти как себе с единственной оговоркой, когда тот полностью трезв, вдруг оказался тем, кем оказался. Мир для меня никогда уже не будет прежним». И все-таки вам легче, капитан, сказал Стерк. Ты вообще о чем? Вяло поинтересовался я, расстроенный тем, что окончательно потерял веру в человечество. Ну, как это о чем? Все-таки вы понаблюдательнее меня будете. По крайней мере, не тробор, так уха Теда Три попугая сразу заметили, как он его от вас не прятал. Может, тогда скажешь, от чего она у него такое красное? Конечно, скажу. Теду по нему вчера вечером от Казимира прилетело. От Казимира? Ну да, причем за дело. За то, что он о Мэри что-то такое нехорошее сказал. Точно за Мэри? Не сдерживая себя, я ухватил стерка за ворот, притягивая к себе. Ты сам все это видел? Точно, господин капитан, всеми богами сразу клянусь, замерев, затараторил тот, явно испуганный диким выражением моих глаз. Вера в человечество стремительно ко мне возвращалась вместе с намерением произвести осмотр команды. И я уже было собрался пойти к Рейчел когда сверху из вороньего гнезда донесся вечно простуженный от постоянного пребывания на ветрах хриплый голос Райана. «Прямо...» — он закашлялся. «Прямо по курсу паруса на горизонте!» Понятно, что мне сразу стало не до ушей глаз. Вероятность того, что мы повстречаемся с кораблями Брангарии или Виргуса, была весьма высока, и это, несомненно, сулило нам огромные неприятности. От Виргуса, засожженный нами Нитопырь, но Абрангария обязательно признает в морском орле свой корабль, ведь мы даже название ему не сменили. Сначала признают, а затем поинтересуются, каким образом он оказался в наших руках. Спасти от виселицы нас может только скорость корабля. При единственном условии, если у них не окажется такого же ходкого, что тоже вполне могло случиться. «Сколько их?» «Три! Идут встречным курсом!» — доложил Райан. «Когда я взобрался на верхушку мачты...» Единственного взгляда мне хватило понять, что Райан не ошибся ни в чем. Правда, мне не удалось определить принадлежность к той или иной стране, а еще тип кораблей. По типу можно было определить вооружение, ходовые качества, количество людей в экипаже. Правда, только в том случае, если бы я этими познаниями обладал. И потому для меня преследователи были одним трехмачтовым и двумя двухмачтовыми кораблями. Тем временем на морском Орле сыграли тревогу, первым делом расчехлив гибмет. Единственное оружие на борту корабля, если не принимать в расчет арбалетов и сабель с мечами. Нет, их тоже можно считать оружием грозным, но при единственном условии. Когда их сжимает несколько сотен, а еще лучше тысяч человек. Но не семнадцать, из которых две девицы и один головешка, который как боец полный ноль. Наши действия, капитан? спросила Лавир, едва вернулся на мостик. Будем брать на абордаж. «Не упускать же такую добычу, коль скоро она сама к нам в руки идет», — заявил я. После чего, любуясь на вытянувшееся лицо шкипера, добавил. «Какие могут быть наши действия? Возьмем в сторону и пройдем мимо. Они идут против ветра, и даже если пожелают пуститься за нами в погоню, мы будем иметь явное преимущество». Алавир облегченно выдохнул, стерк понимающий кивнул. Нисколько, мол, не сомневался, что слова об абордаже были всего лишь шуткой. Головешка покривился. То ли от боли в ухе, то ли от того, что чрезмерная храбрость, которая всегда граничит с дуростью, не давала ему взглянуть на вещи объективно. Конечно, если эти корабли не принадлежат Брангарии и Виргусу, продолжил свою мысль я, тогда мы прибегнем к бегству, которое в нашем случае только идиот посчитает постыдным. Я взглянул при этом на головешку. Или если принадлежат их союзникам, на всякий случай, добавила Лавир. «Райан, ты молчишь? Заснул, что ли?» Неожиданно взъярился шкипер. «Немедленно доложи обстановку. Чьи корабли и какого типа?» «Две караки и один пенас, господин шкипер!» Тут же послышалось сверху. «Все они, судя по флагам, принадлежат автангии!» «Автангия — это не страшно!» — пробормотал Алавир. «Если автангия, нам нет даже смысла уклоняться в сторону!» И снова прокричал. «Райан, точно автангия?» «Точно, господин шкипер!» Закашлялся наш бессменный вперед смотрящий. Лавир, не слишком ли вы к нему жестоки?» Обратилась к шкиперу Рэйчел. «Он же постоянно простужен. Я на него все микстуры от кашля извела». «Эх, леди!» Тяжело вздохнул он. «Если бы вы знали истинные причины моего к нему отношения, вместо микстур от кашля вы дали бы Райану яду. Причем такого, от которого Райан умер бы не сразу». А промучившись несколько дней». «Что, все настолько серьезно?» – ахнула она. «Серьезнее некуда», – кивнула Лавир. «Но не спрашивайте у меня подробности. Они не для нежных женских ушей». «Ну, мои-то уши нежными никак не назовешь. И потому я обязательно выясню, откуда у Лавира такое отношение к Райну. Если действительно что-то серьезное, нам имеет смысл избавиться от него при первой возможности». Меж тем, караван из трех кораблей приблизился к нам настолько, что мы уже могли разглядеть на его бортах пока еще крошечные фигурки людей. Для всех других еще крошечные. Но мне-то они уже хорошо были видны. Вплоть до того, что можно было понять выражение их лиц, на которых не было никакой агрессии. Скорее, снисходительность при взгляде на такую малютку, как морской орел. Помимо того, на палубах не наблюдалось оживление, которое неизбежно говорило бы о том, что на кораблях готовятся к нападению. Все-таки для того, чтобы привести в боевое положение катапульту или аркбаллисту, необходимо предпринять ряд действий. Корабли почти поравнялись с нами. По-прежнему все было спокойно, когда случайно брошенный взгляд на капитанский мостик одного из них заставил меня вздрогнуть. «Гаспар!» — пораженно прошептал я. Единственный, кто смог разобрать мой шепот, была Рейчел. «Что, Лео?» «Жалеешь о том, что заставил нашего траборчика кинуться в пучину?» «Бедненький. Как представлю, что он беспомощно бродит по дну, совершенно не представляя, в какую сторону ему теперь идти, так сердце у меня сжимается от боли. И еще наш Барри очень по нему скучает. Что-то я этого не заметил». Пес, кстати, единственный во всей этой суматохе, успел позавтракать, забрался на свое излюбленное место на мостике, в самом углу, и спокойно себе спал. Причем не ворочался и не повизгивал во сне. Словом, не подавал никаких признаков того, что он действительно скучает по той проклятой сразу всеми богами железяке, которую Рэйчел назвала бедненьким траборчиком, и о судьбе которого, кстати, я уже полностью успел забыть. Увиденный мною на мостике автонгийского пенаса человек был никем иным, как Гаспаром Перлейном, человеком, жажда мщения которому заполняла меня настолько, что на остальное место практически не оставалось. Это именно он. Ошибиться трудно, практически невозможно. Слишком хорошо я его знаю. Рост, разворот плеч, посадка головы, темный цвет волос, черты лица. Почему он оказался на корабле под флагом Афтангии? Хороший вопрос, и у меня на него пока нет ответа. Возможно, он попросту нанял корабль для своих целей. Или даже его приобрел. Смущало меня единственное обстоятельство. Пенас носил название «Улыбка покойника». Зная немыслимую суеверность Гаспара, трудно даже представить, что он вообще мог заставить себя ступить на его палубу, а тем более пуститься на нем в долгое плавание. «Алавир, приготовиться к повороту!» — заявил я. «Приготовиться к повороту!» — немедленно отреагировал он, и только после этого спросил. К какому повороту, господин капитан?» «Ложимся на обратный курс». Голос мой был так же тверд, как и намерение быстрее покончить с Гаспаром. «Для какой именно цели?» «Будем атаковать улыбку покойника!» В наступившей тишине можно было разобрать бормотание довольного головешки. «Лео, ну наконец-то ты стал похож на самого себя!» «Как атаковать? Что мы сможем ему противопоставить? Там же команда минимум в три сотни человек, и катапульт у них не меньше двадцати штук. А две остальные караки? Они же не останутся в стороне!» Спрашивал один лавир остальные молча на меня уставились. И лишь виконт-дюэскальзер быстро строчил прямо на карте, вероятно, опасаясь, что пока он найдет лист пищи и бумаги, какие-нибудь мелочи успеют выветриться из его памяти. «Пока еще не знаю», — честно признался я. «Но поворачивать необходимо уже сейчас, иначе мы потеряем время, догоняя их». «Но это же безрассудство. Напасть на такой скорлупке сразу на три корабля не пришло бы в голову даже черт». Алавир вовремя опомнился, что нельзя сравнивать меня самого со мною самим. А ведь именно он клятвенно утверждает, что я являюсь черным корсаром. И потому он поправился. Даже никому. Конец фразы получился у него крайне нелепым, но никто на этот факт внимания не обратил, поскольку все были ошеломлены не меньше шкипера. Высказавшись, Алавир мягко, но настойчиво подхватил меня под локоть, чтобы отвести в сторонку, насколько это позволяли крохотные размеры мостика. «Господин капитан», — начал он назидательным, почти менторским тоном. Современные тактические построения флотов в бою подразумевают параллельные линии, в которые выстраиваются вражеские по отношению друг к другу флотилии. «Вы спросите меня, зачем?» Воскликнул он, хотя мне даже в голову не пришлось делать этого. Так вот, то, обе эти линии стремятся обогнать противоборствующую сторону, чтобы пересечь ее курс и в конечном итоге забрать у противника ветер. Что это дает? Враг упирается в борта кораблей, где уже на готове баллисты с катапультами, в то время как сам он вынужден терять строй. «В нашем же случае...» — Алавир задрал вверх указательный палец, что мгновенно вывело меня из себя. «В нашем же случае, господин Шкипер...» — перебил его я. «Морской орел переменит курс на обратный, причем немедленно!» Плевать мне было на современные тактические построения. Впрочем, как и на те, которыми пользовались в прошлом, а еще больше на те, что грядут в будущем. Потому что сейчас единственной целью моей жизни было добраться до горла Гаспара и вскрыть его, причем совершенно неважно, чем именно кинжалом, саблей или даже зубами. На самый худой конец приблизиться к улыбке покойника настолько, чтобы Гаспар оказался на расстоянии выстрела из арбалета. Уж я-то точно не промахнусь. Арбалетный болт, впившийся в глазницу Гаспара и показавшийся из его головы в теменной части, как вариант мщения, тоже вполне меня устраивал. «Согласен, я погорячился. В нашем положении атаковать улыбку покойника действительно безрассудно. Но приблизиться вплотную мы можем». Главное, чтобы Гаспар не признал ни меня самого, ни Рейчел, ни головешку, ни Блеза. Ведь в этом случае, зная о моем искусстве стрелка, этот негодяй примет все меры, чтобы себя обезопасить. «Руль на борт, ложимся на обратный курс!» — приказал я, неотрывно глядя настоящего у штурвала Гаята. И если тот замнется хотя бы на миг лететь ему с мостика вниз. «Есть руль на борт, господин капитан!» — проорал он в ответ. «На палубе ложимся на обратный курс!» — взял на себя Гаят функции шкипера. «Все верно. Совершить без участия остальных даже на одномачтовом корабле не получится. Следует вовремя переложить гафель, и для этого необходима работа многих». «Все готовы! Поворачиваем!» – прокричал Гаят и тут же добавил. «Господин капитан, руль на борт не ложится! Что-то в нем заклинило!» Любой другой на моем месте подумал бы то же, что и я. Это саботаж. Когда команда боится ослушаться напрямую, но делает все, чтобы не получилось и потому, не кореблясь я скачком приблизился к штурвалу и плечом послал гаята далеко в сторону. Чтобы через мгновение убедиться, руль действительно не желает ложиться ни на один борт. Нет, штурвал не заклинил, а намертво, и он легко ходил туда-сюда, заставляя корабль рыскать. Но до определенного момента. Даже на четверть борта положить его нельзя было. Кто-то успел заклинить штуртросы там, где они идут под палубой? Конечно, можно повернуть и так но в дальнейшем нам может понадобиться вся маневренность корабля». «Возможно, сами боги против того, чтобы мы делали безрассудные вещи», развел руками Алавир. «Если окажется, что дело совсем не в богах, кто-то пострадает так, что сами боги позавидуют моей фантазии. зло подумал я, безрезультатно пытаясь провернуть штурвал с помощью силы. «Ого! Так там же Гаспар!» воскликнула Рэйчел. Я даже головой тряхнул, как она смогла разглядеть этого мерзавца. Особенно сейчас, когда пенас удалился настолько, что даже у меня с моим-то чудесным даром не получится. Невольно я на нее взглянул. Рэйчел смотрела не куда-то вдаль, а вниз, в воду. «Лео, так Гаспар, оказывается, не утонул!» Радостно сообщила мне Рэйчел. «Сам вижу», — буркнул я. Забытый мною и оплаканный Рэйчел проклятый механизм, как ни в чем не бывало, пристроился на пере руля. «Гаят, пошевели рулем!» «Все верно. Именно Трабор не давал перу руля ходить из стороны в сторону так, как ему и положено. «Может, попробуем подцепить его гаком и оторвать грузовой стрелой?» — предложил Стерк. «Чревато!» — не согласился с ним Шкипер. «Если он вцепился крепко, мы оторвем не только его, но и сам руль». «А что по этому поводу скажет наука?» С изрядной долей ехицы поинтересовался Алавир у Виконта Дюэскальзера, который все время что-то записывал, к счастью, уже не на карте. «Может, она нам сможет помочь избавиться от этой железяки? Что наука вообще думает о траборах? Есть какое-нибудь средство борьбы с ними?» «Увы, господа, боюсь, что в данном конкретном случае ничем помочь не смогу», отрываясь от своего занятия, скорбно вздохнул Антуан. Что же до самих траборов и средств воздействия на них? Есть у меня относительно этого одна теория, но строится она на умозрительных заключениях и никакой доказательной базы пока не имеет. Вкратце, суть ее такова. Если параболически экстраполировать сам факт их существования, в то время как течение времени представляет собой константу, пусть даже и относительную, то... Хотя, постойте, скорость вращения планеты я не учел. Тут Виконт задумался так, что всем стало понятно. «В ближайшее время ответа мы не дождемся». «Ты что-нибудь понял?» С надеждой спросил головешка сначала у стерка, затем у блеза, после чего они с надеждой посмотрели на меня. Но я лишь отмахнулся. Что бы слова Виконта ни значили, параболически экстраполировать Антуан может часами, а у нас столько времени нет. «Алавир, распорядитесь, чтобы к привязали какую-нибудь тяжесть. Попробуем ударить трабора сверху. Глядишь и отцепится». Этот проклятый механизм застыл на переруля боком, соблазнительно открыв то место, куда я обычно и бил его ногой. Вообще-то всегда помогал именно пинок, но все-таки вода среда иная, чем воздух, и потому есть надежда, что такой шаг может сработать. Или даже попробовать натянуть на тяжесть сапог, что давало еще больше шансов. Я уже собрался свою мысль озвучить, когда Рэйчел сказала. «Гаспарчик, лезь лучше к нам, тут в тебя железяками кидать собираются» и тот послушно полез наверх. Когда трабор скрылся под подзором кормы, я с затаенной надеждой пытался услышать всплеск воды, что означало бы, он сорвался. Но нет. Вскоре он показался, ловко перемахнул через ограждение мостика и застыл рядом с Рейчел. «Уведи его куда-нибудь на нос, то ты без него не развернешься», — попросил я. Подруга погладила трабора по абсолютно сухому, что нас совсем уже не удивляло боку, после чего сказала «идем», и тот послушно за ней отправился. Все три корабля к тому времени успели от нас отдалиться значительно, но это совсем не повлияло на мое решение догнать Пинас. «Приготовиться к повороту!» — вновь проревел я. Пинас, улыбка покойника, рос на глазах, и чем ближе он становился, тем сильнее скучнели глаза у Алавиры и всех остальных кроме всегда равнодушного ко всем опасностям Блеза и Головешки, чей взор горел нешуточным азартом. «Может, поднимем над кораблем флаг черного корсара? Авось хоть как-нибудь это и повлияет». Алавир выглядел так, будто заранее смирился с неизбежной кончиной. «А что, он у нас есть?» «Есть», — кивнул Алавир. «И откуда же он взялся?» «Я его лично вышел», — скромно потупился Шкипер. «Лично?» «Именно так. Правда, в его создании есть еще и заслуга Блеза. Мелкие детали на нем – дело именно его рук». «Блеза?» И я едва удержался от того, чтобы не расхохотаться. «Блез-рукодельник?» «Узнали бы об этом у него на родине, в краю суровых и холодных, как лед, людей. То-то смеху бы там было». От улыбки мне все же удержаться не удалось, и потому в следующий миг я услышал. «Зря вы смеетесь, капитан» неожиданно обиделся Алавир. «Он именно такой, какой и должен быть. Не какая-нибудь там поделка вроде той, что была на розовой каракатице, не говоря уже о фунте А почему вы до сих пор его скрывали? Мы хотели поднять его в наиболее подходящий момент, правда...» Алавир умолк, но и без слов было понятно по его унылому виду, момент не такой безнадежный. «Ну так что, нести его?» Несите, если считаете, что он хоть чем-то сможет нам помочь. Должен. Все-таки флаг черного корсара Авен такой мрачной славой. Хотя бы у части людей на автангийских кораблях сердце обязательно содрогнется от ужаса. И шкипер едва ли не бегом отправился за флагом. Я уже упоминал о том, что флаг черного корсара мне не понравился. Слишком он пестрый. Думаю, чтобы при взгляде на него испытывать ужас или хотя бы смятение, флаг должен быть другим. Например, черным полотнищем. Или даже темно-темно-голубым. Можно еще по его центру разместить какое-нибудь яркое пятно. А по углам лилии. И чтобы от углов к центру сходились полоски. Не обязательно яркие, но непременно светлые. Ну и по краям обшить бахромой золотистого цвета. Правда, в таком виде он весьма напоминал скатерть, которой был покрыт стол в гостиной в нашем с Рейчел доме в Либосоне. Но вот к ней-то у меня никогда никаких претензий не было. Алавир вернулся быстро, неся в руках флаг, но вид у него был полностью обескураженным. «Что-то не так?» — видя его подавленное состояние, поинтересовался я. «Все не так!» — с неожиданным ожесточением заявил он. «Какой-то мерзавец полностью его испортил!» И верно. Когда Алавир развернул полотнище, на нем оказалось множество беспорядочных порезов. «Когда найду этого мерзавца, я лично вспорю ему брюхо и выкину за борт!» Грозно вращая глазами, поклялся Алавир. «Столько трудов! Напрасно!» «В таком виде его вешать нельзя!» Кивнул вышедший из сеанса параболического экстраполирования после гневного крика шкипера Викон «Иначе его сразу же ветром порвет. Может, вначале его заштопать?» Алавир только скрипел зубами от переполнявшей его ярости. «Получается, кто-то пробрался в офицерское помещение и испортил флаг?» «Зачем?» поинтересовался я. «Или это сделал тот, кто в нем проживает?» Блесс тоже выглядел весьма и весьма расстроенным. «Он хранился не там», — покачал головой Алавир. «А где?» «Есть под вашей каютой, господин капитан, небольшой трюм, где содержатся наиболее ценные вещи. Именно там флаг и находился». После его слов мне было несложно признать на флаге отмеченные от своей сабли. Они появились после того, как я попытался клинком добраться до крысы, которая просверлила отверстие, чтобы подслушивать и подсматривать. На некоторое время даже месть Гаспару вылетела у меня из головы. «Так, Алавир, где, вы говорите, хранился флаг? В трюме под моей каютой? Ведь это что же тогда получается? Отверстие проделал Алавир?» «Именно там, господин капитан», — кивнул шкипер. «И что, доступ в трюм имеется только у вас одного?» «Если он ответит утвердительно, то прямо сейчас, не откладывая, я разделаюсь с ним, как с флагом черного корсара». «В общем-то, нет, трюм не запирается». «Жаль, очень жаль», — расстроился я. «Ну да ладно, не эта проблема сейчас самая насущная. Покончу с Гаспаром, займусь непосредственно ею».